Поэту, первое: горно свой раздуй на горе, В пустынном месте, над морем, человеческих множеств, чтоб голос стихии широко, душу крылил и качал меж людей заглушая. Второе: остерегайся, друзей, ученичества, шума и славы. Ученики развинтят и вывихнут мысли и строфы. Только противник в борьбе может быть истинным другом. Третье. Слава тебя прикует глыбам твоих же творений, солнце мертвых, живым, а не на могильный камень. Четвертое. Будь один против всех, молчаливый, тихий и твердый. Воля утеса ломает развернутый натиск прибоя. Власть затаенной мечты покрывает смятение множеств. Пятое. Если тебя, невзначая современники, встретят успехом, знай, что из них никто твоей не осмыслил правды. Правду оплатят тебе клеветой, ругательством, камнем. Шестое в дни, когда справедливость ослепшая меч обнажает, в дни, когда спазмы любви выворачивают народы, в дни, когда пулемет вещает о сущности братства, седьмое, верь в человека. Толпы не уважай и не бойся. В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога. 1925